Гилберт Кит Честертон. Душа школьника. Читает Александр Большешальский. Дорогие друзья, если вам нравится этот канал, то я буду вам очень признателен, если вы поставите лайк этому видео, напишете комментарий и подпишитесь на канал. Это очень поможет мне и этому видео развиваться дальше. Приятного прослушивания. Чтобы проследить необычный и запутанный маршрут, проделанный за день дядей и племянником, или точнее говоря, племянником и дядей, понадобилась бы большая карта Лондона. Племянник, свободный от уроков в тот день, считал себя большим доком по части техники и машин, эдаким богом повелителем кабов, трамваев, поездов, подземки и прочего транспорта. А дядя был при нем, в лучшем случае, жрецом, благоговейно служащим ему и приносящим жертвенные дары. Проще говоря, школьник был важен, как юный принц, совершающий путешествия. А его старший родственник оказался в ранге слуги, который, однако, оплачивает все расходы как хозяин. Школьник был известен миру под именем Саммерса-младшего. А друзьям, как физик, что свидетельствовала об единственной пока дани общества его успехам в области любительской фотографии и электротехники. Дядя, преподобный Томас Твифорд, был худощавым, живым, седовласым и румяным стариком. В небольшом кругу церковных археологов, которые были единственными в мире людьми, способными понять и оценить собственные научные открытия, он занимал признанное и достойное место. Придирчивый человек наверняка заподозрил бы, что путешествие по Лондону нужно скорее дяде, чем племяннику. На самом деле священник действовал из самых лучших и отеческих побуждений. И всё же, как многие умные люди, он не смог устоять перед соблазном потешить себя игрушками, от тем предлогом, что развлекает ребёнка. Его игрушками были короны и митры, скипетры и государственные мечи. И он, конечно, везде задерживался около них, убеждая себя, что мальчику необходимо познакомиться со всеми лондонскими достопримечательностями. И к концу дня, после долгого утомительного обеда, он в завершении путешествия ещё больше уступил своей слабости и решил посетить место, в которое не заманишь ни одного нормального мальчика. На северном берегу Темзы незадолго перед этим было обнаружено таинственное подземелье по предположению часовня, где не было в буквальном смысле слова ничего, кроме одной серебряной монеты. Но знатоку ценителю эта монета казалась ценнее и привлекательнее Кахинора. Она была римской, говорили, что на ней изображён апостол Павел, и потому она вызывала ожесточённые споры, касающиеся ранней британской церкви. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что Саммерса-младшего эти споры трогали весьма мало. Да и вообще интересы и увлечения Саммерса-младшего уже несколько часов умерли. удивляли и забавляли его дядюшку. Племянник проявлял удивительное невежество и удивительную осведомлённость английского школьника, который в некоторых вопросах куда сильнее многих взрослых. Например, в Хэмптон-Корте он решил, что на воскресенье может забыть о кардинале Волси и Вильгельме Оранском, но его невозможно было оттащить от электрических проводов, из звонков соседнего отеля. Его порядком ошеломило Вестминстерское аббатство, что неудивительно с тех пор, как оно стало складом самых больших и самых плохих скульптур XVIII столетия. Зато он мгновенно разобрался в вестминстерских омнибусах, как разбирался во всех лондонских цветайных, о которых он знал не хуже, чем геральдист знает геральдику. Он возмутился бы Если бы не взначай спутали светло-зелёный Падингтонский с тёмно-зелёным Бейзвотерским, как возмутился бы его дядюшка, если бы спутали византийскую икону с католической статуей. Ты коллекционируешь омнибусы как марки, спросил он у племянника. Для них пожилой нужен довольно большой альбом, или ты хранишь их в столе? Я храню их в голове, с законной твёрдостью отвечал племянник. Ну что же, это делает тебе честь, заметил преподобный Томас Твифорд. Наверное, не стоит и спрашивать, почему ты выбрал именно omnibusы из тысячи других вещей. Едва ли это пригодится тебе в жизни, разве что ты станешь помогать на улицам старушкам, путать omnibusы, советуя им выбрать не тот, что надо. Сейчас, кстати, мы вынуждены покинуть один из них, ибо нам пора выходить. Я хочу показать тебе так называемую монету Святого Павла. Она такая же большая, как собор Святого Павла, смиренно спросил отрок, когда они выходили. У входа в подземелье их взоры привлёк необычный человек, которого, судя по всему, привело сюда тоже нетерпеливое желание. Это был темнолицый худой мужчина в длинном чёрном одеянии, похожем на сутану, но в странной чёрной шапочке. каких священнослужителей не носят, напоминающие скорее всего древние головные уборы персов и вавилонян. Смешная чёрная борода росла лишь справа и слева по подбородку, а большие странно посаженные глаза напоминали плоские очи древних египетских профилей. Дядя с племянником не успели рассмотреть его, как он нырнул в дверной проём, куда стремились и они. Здесь, наверху, О существовании подземного святилища свидетельствовала лишь крепкая дощатая будка, какие нередко строят для военных и прочих государственных наддобностей. Деревянный пол её, вернее, настил, был подтолком раскопанного подземелья. Снаружи стоял часовой, а внутри за столом что-то писал офицер англо-индийских войск внимал им чине. Да, любители достопримечательностей сразу убеждались, что эту достопримечательность охраняют чрезвычайно строго. Я сравнивал серебряную монету с кохинором и пришёл к выводу, что в одном они действительно схожи. По какой-то исторической случайности монета, как и бриллиант, была в числе королевских драгоценностей или во всяком случае королевских сокровищ до тех пор, пока один из принцев крови не вернул её совершенно официально в святилище, где, как считали учёные, ей полагалось быть. По этой и по другим причинам хранили её с величайшими предосторожностями. Ходили странные слухи о том, что шпионы проносят в святилище взрывчатку, пряча её в одежде и в личных вещах. И начальство на всякий случай издало один из тех приказов, которые проходят как волны по бюрократической глади. Посетителей обязали переодеваться в казённые власеницы. А когда это вызвало ропот, хотя бы бы ворочивать карманы в присутствии дежурного офицера. Нынешний дежурный, полковник Морис, оказался невысоким, энергичным человеком с суровым, дублёным лицом и живыми насмешливыми глазами. Противоречие это объяснялось тем, что он смеялся над приказами и строго следил за их неукоснительным выполнением. Лично я абсолютно равнодушен ко всяким этим монетам, признался он, когда Твифорд, с которым он был немного знаком, приступил было к нему с профессиональными расспросами. Но я ношу королевский мундир, и мне не до шуток, когда дядя короля оставляет здесь монету под мою личную ответственность. А сам я на все эти святые мощи, реликвии и прочее смотрю по-вальтериански, так сказать, скептический. Не вижу, почему скептику легче верить в королевское семейство, чем в святое семейство, отвечал Твифорд. Но карманы я, конечно, выверну, дабы вы убедились, что там нет бомбы. Небольшая горка карманных мелочей, которую оставил на столе священник, состояла главным образом из бумаг, трубки с кисетом, нескольких римских и древнесаксонских монет, букинистических каталогов и церковных брошюр. Содержимое карманав племянника естественно образовало несколько большую кучу. В неё входили стеклянные шарики, моток бичёвки, электрический фонарик, магнит, рогатка и, конечно, большой складной нож. Сложный агрегат, который он решил, по-видимому, продемонстрировать более детально и стал показывать клещи, кусачки, Коловорот для продырявливания дерева, а главное инструмент для изымания камешков из лошадиных подков. Нектором отсутствием лошадей он пренебрегал, ибо мыслил их лишь как легко заменимый придаток к замечательному инструменту. Когда же очередь дошла до человека в чёрном, он не стал выворачивать карманов, а только вытянул руки ладонями кверху. У меня ничего нет, сказал он. "Боюсь, вам всё же придётся опустошить карманы, чтобы я мог удостовериться в этом", довольно резко ответил полковник. "У меня нет карманов", сказал незнакомец. Мистер Твифорд оглядел опытным взглядом его чёрное одеяние. "Вы монах?" произнёс он несколько озадаченный. "Я маг", отвечал незнакомец. "Вы слышали, надеюсь, о магии? Я волшебник". "Ну да," Вытершив глаза Сэммерс младший. Раньше я был монахом, продолжал незнакомец. Но теперь я, как вы бы сказали, беглый монах. Да-да, я бежал в вечность. Однако монахи знают одну полезную истину: высшая жизнь чужда всякой собственности. У меня нет карманных денег и нет карманов. Но все звёзды на небе мои. Вам их не достать, заметил полковник. Явно радуюсь за звезды. Я знавал немало магов в Индии, видел фокусы с мангой и все такое прочее. Там они все мошенники, вы уж мне поверьте. Сам их часто разоблачал. Это было забавно. Гораздо забавнее, чем торчать здесь, во всяком случае. А вот идет мистер Саймон. Он вас проводит в наш старый погреб. Мистер Саймон, официальный хранитель и гид, оказался молодым человеком с преждевременной сединой. К его большому рту совсем не шли смешные тёмные усики с нафабринными концами, которые, казалось, случайно прилепились к верхней губе, словно бы чёрная муха оселась ему на лицо. Он говорил очень правильно, как говорят чиновники, окончившие Оксфорд, и очень уныло, как все наёмные гиды. Они спустились по тёмной каменной лестнице, внизу Саймон нажал какую-то кнопку, и распахнулась дверь. Дверь в тёмное помещение, вернее, в помещение, где только что было темно. Когда тяжёлая железная дверь отворилась, вспыхнул почти ослепительный свет, что привело в бурный восторг физика, который тут же спросил, связано ли как-то дверь и электричество. "Да, это единая система", ответил Саймон. "Она была смонтирована в тот день, когда его высочество положил сюда реликвию. Видите, монета заперта в стеклянной витрине и лежит точно так, как он её здесь оставил. Действительно, одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться в том, что хранилище реликвий столь же прочно, сколь и просто. Большое стекло в железной раме отделяло угол комнаты, где стены были прежние, каменные, а потолок деревянный. Не было никакой возможности открыть витрину, не зная секрета. Разве что разбить стекло, что несомненно разбудило бы, если бы даже он заснул ночного сторожа, который всегда находился неподалёку. Глядя пристальнее, можно было бы обнаружить ещё более хитроумное приспособление, но взгляд преподобного Томаса Твифорда был прикован к тому, что его интересовало гораздо больше к тусклому серебряному диску, отчётливо выделявшемуся на гладком чёрном бархате. Монета Святого Павла, отчеканенная по преданию в память посещения апостолом Павлом Британии, хранилась в этой часовне до VIII века, говорил Саймон чётким и бесцветным голосом. В IX веке, как предполагается, её захватили варвары, и она возвратилась сюда после обращения северных готов в христианство, как сокровище готских королей. Его королевское высочество герцог Готландский хранил её самолично, а когда решил выставить её для всеобщего обозрения, сам же и положил сюда. Она была сразу же навечно замурована стеклом вот так. В этот момент, как на грех, Сэммерсу младшему, чьи мысли по одному ему понятным причинам витали в далеке от религиозных войн IX столетия, попался на глаза маленький проводок, торчавший на месте отколовшегося кусочка стены. И он с неуместным воплем бросился к нему. Ого, а с чем он соединяется? Несомненно, с чем-то он соединялся, ибо не успел Физик дёрнуть за него, как весь склеп погрузился во тьму, словно находившиеся там в один миг ослепли. А в следующую секунду послышался глухой треск захлопнувшейся двери. Не волнуйтесь, сейчас всё будет в порядке, произнёс Гит своим бесстрастным голосом, и вскоре добавил: Я полагаю, нас хватится рано или поздно и постараются открыть дверь. Придётся немного подождать. Все помолчали, потом раздался голос неугомонного физика. Вот попались, а я как назло наверху фонарика ставил. Кажется, произнёс мистер Твифорд со свойственной ему сдержанностью: "Мы уже убедились в твоей любви к электричеству". И после некоторой паузы добавил более миролюбиво: "А мне вот жаль, что я оставил трубку". Хотя надо признаться, курить здесь не очень весело. В темноте всё не так, как на свету. Да. В темноте всё не так. Послышался третий голос, человека, назвавшегося Магом. Голос был очень музыкальный и совсем не вязался с мрачным обликом его обладателя, сейчас невидимого. Вы должно быть и не представляете, как страшна эта истина. Всё, что вы видите, на его лишь изображения созданные солнцем и лица и утвер и цветы и деревья а самих вещей вы быть может и не знаете быть может там где вы только что видели стол или стул или стол сейчас стоит что-то другое лицо вашего друга может оказаться совсем другим в темноте короткий непонятный шум внезапно нарушил тишину подвала твифорд испугался на мгновение а потом резко сказал Вы не находите, что сейчас не время пугать ребёнка? Это кто ребёнок, негодующе воскликнул Сэмрс младший, ломающимся притушенным голосом. И кто это испугался? Только не я. Ну что ж, я буду молчать, произнёс третий голос. Молчание и созидает, и разрушает. Желанная тишина восстановилась на довольно длительное время, пока наконец священник не спросил шёпотом гида: Мистер Саймон, я полагаю, с вентиляцией здесь всё в порядке. Да, громко ответил тот. У самой двери камин, наружу идёт дымоход. Грохот прыжка и упавшего стула со всей очевидностью показал, что нетерпеливый представитель подрастающего поколения снова куда-то кинулся. Послышался вопль. Дымоход. Так что ж я раньше и ещё какие-то ликующие полузадушенные вопле. Преподобный Твифорд неоднократно взывал в пустоту и темноту, прокладывая ощупью путь к камину и, увидев слабый диск дневного света, решил, что беглец не погиб. Возвращаясь к людям, стоявшим у витрины, он споткнулся об упавший стул, почти сразу пришел в себя и открыл был рот, чтобы заговорить с Саймоном, но так и замер, ибо в тот же миг его ослепил яркий свет. Глянув через чье-то плечо в сторону выхода, он увидел, что дверь открыта. Да, они нас схватились наконец, сказал он Саймону. Человек в чёрном стоял у стены, улыбаясь застывшей улыбкой. Вот полковник Моррис, продолжал Твифорд по-прежнему обращаясь к Саймону, кто-нибудь должен сказать ему, как выключился свет. Вы скажете? Но Саймон молчал. Он стоял как статуя, в периферийный неподвижный взгляд в чёрный бархат за стеклом. Он глядел на бархат, так как больше смотреть было не на что. Монета Святого Павла исчезла. С полковником Моррисом было два новых посетителя, видимо, туристы, которых он хотел присоединить к экскурсии. Впереди неторопливо шёл высокий лысый человек с огромным носом, а за ним кудрявый блондин помоложе с ясными, почти детскими глазами. Саймон едва ли их заметил. Он вряд ли сознавал, что при свете его застывшая поза выглядит несколько странно. но быстро опомнился, виновата взглянул на них и, увидев старшего из новоприбывших, еще больше побледнел. «Да это же Хорн Фишер!» – воскликнул он и тихо добавил. «У меня беда, мистер Фишер!» «Здесь, кажется, и впрямь пахнет тайной, которую неплохо бы разгадать!» – откликнулся тот, кого называли Фишером. «Ее никому не разгадать!» – сказал бледный Саймон. «Разве что вам под силу и никому больше!» «Ну почему же? Я мог бы...» Раздался голос рядом с ними, и, обернувшись, они, к своему удивлению, увидели человека в черном. «Вы...» – вспылил полковник. «Как вы думаете начать розыски?» «А я и не собираюсь ничего искать», – ответил незнакомец с загадочным голосом. «Я не сыщик, а маг, один из тех, кого вы разоблачали в Индии, полковник». Наступило молчание, но Хорнфишер ко всеобщему удивлению сказал... Ладно, поднимемся наверх, пусть он попробует. Хорн Фишер остановил Саймона, который хотел нажать на выключатель. Не надо, пусть свет горит, для пущей безопасности. Да, теперь отсюда нечего уносить, горько вздохнул Саймон. Уносить нечего, сказал Фишер, а принести можно. Твифорд уже взбежал по лестнице, горя желанием разузнать что-нибудь о племяннике. и действительно получил известие от него, правда, несколько необычным путём, которое озадачило и утешило священника. На верхней площадке лежал бумажный дротик, которым школьники швыряют друг в друга, когда в классе нет учителя. Этот влетел очевидно в окно и оказался посланием, начертанным ученическими каракулями. Дорогой дядя, я в порядке. Встретимся в гостинице Сэмерс. Мистер Твифорд все же немного успокоился и снова обратил свои мысли к драгоценной реликвии, которая в его сердце оспаривала первенство у любимого племянника. Не опомнившись как следует, он оказался среди людей, горячо обсуждавших исчезновение монеты, и быстро поддался общему возбуждению. Однако мысли о мальчике не покидали его, и он снова и снова терялся в догадках, где же Саммерс, и что тут разумеет под словами «Я в порядке». Между тем Хорнфишер озадачил присутствующих своим новым тоном и поведением. Он поговорил с полковником о военном деле и о разных технических нововведениях и продемонстрировал удивительные познания и в тонкостях военной дисциплины, и в электротехнике. Он поговорил со священником и выказал поразительную осведомлённость в религиозных вопросах и исторических событиях, связанных с реликвией. Он поговорил с человеком, назвавшимся магом, и не только удивил, но и шокировал всех своими знаниями самых диких видов восточного оккультизма и духовидения. Более того, в этой последней из сфер расследования он очевидно готов был зайти дальше всего, ибо открыто поощрял мага и явно приготовился следовать за ним куда угодно. С чего же вы думаете начать, спросил он с подчёркнутой любезностью. чрезвычайно рассердившийся полковник. Всё дело в особой силе, в создании условий для воздействия этой силы, любезно отвечал посвящённый, словно не слыша гневных замечаний полковника о том, что к нему самому следовало бы применить силу. У вас на западе её принято называть животным магнетизмом, однако она много больше. Для начала нужно найти очень впечатлительного человека, и погрузить его в транс. Он будет как бы мостом для этой силы и её средством связи. Сила воздействует на него извне. Он как бы в электрошоке и пробуждает в нём высшие чувства, раскрывает спящий глаз разума. "Я очень впечатлительный", сказал Фишер, то ли простодушно, то ли насмешливо. "Хочу ибо вам не открыть глаз разума во мне. Мой друг, присутствующий здесь, Гарльд Марч может подтвердить, что я иногда даже вижу в темноте. Все видят только в темноте, сказал Мак. Тяжёлые вечерние облака сгустились над деревянным домиком, в маленьком оконце были видны их рваные края, подобные пурпурным рогам и хвостам, словно где-то рядом бродили хищные чудовища. Но багрянец быстро тускнел и становился тёмно-серым, приближалась ночь. Не зажигайте света, спокойно и уверенно проговорил Мак, заметив, что кто-то потянулся к выключателю. Я ведь сказал вам, что всё происходит только в темноте. Каким образом эта нелепая сцена могла произойти именно в кабинете полковника Мориса, навсегда осталась загадкой для многих её участников, включая и самого полковника. Они вспоминали её как страшный сон, им не подвластный Возможно, на них и в самом деле действовал магнетизм, которым владел странный незнакомец. Во всяком случае, одного из них он загипнотизировал. Ибо Хорн Фишер свалился в кресло и лежал там, свесив ноги и уставившись в пустоту, а маг загипнотизировал его, делая пасы, взмахивая руками, как зловещими чёрными крыльями. Полковник закурил сигару. Воинственный пыл его поубавился, И он, по-видимому, воспринимал происходящее как очередной заскок высокородных эксцентриков, утешаяся тем, что успел послать за полицией, которая прекратит весь этот маскарад. Да. Я вижу карманы, говорил между тем Хорнфишер. Я вижу много карманов, но все они пусты. Нет, нет, погодите, я вижу один не пустой карман. В тишине послышался слабый шорох, и Макс сказал: "Можете его увидеть, что в этом кармане?" "Да", последовал ответ. "Там два блестящих предмета, по-видимому, один из стали, один погнут или искривлён". "Пользовались ли им, чтобы переместить реликвию из подвала?" "Да". Наступила новая пауза, и первый голос сказал: "А не видите ли вы самой реликвии?" Я вижу что-то блестящее на полу, как бы тень или призрак монеты. Оно сейчас вон там, в углу, за столом. Все молча обернулись, онемев от изумления. В углу позади стола на деревянной половице слабо светилось круглое пятнышко. Это было единственное пятно света в комнате. Сигара полковника погасла. Оно указывает путь, вещал между тем Фишер. Духи указывают путь к раскаянию и побуждают Вора вернуть украденное. Больше я ничего не вижу, и голос постепенно замер в тяжёлой тишине. Её нарушило звяканье металла о дерево, что-то завертелось и шлёпнулось, словно на пол швырнули полупенсовую монету. "Зажгите свет", воскликнул Фишер довольно громко и даже весело, вскакивая на ноги с необычайной для него резвостью. Мне нужно уходить, но я всё-таки хотел бы взглянуть на неё. Я ведь для этого и пришёл. Свет зажгли, и он увидел то, что хотел. Монета Святого Павла лежала на полу у его ног. Что до той вещизцы, объяснил Фишер, пригласивший Марча и Твифордда на ланч примерно через месяц. Мне просто захотелось сыграть с этим магом в его собственную игру. А я думал, что вы решили поймать его в его же ловушку, сказал Твифорд. И до сих пор ничего не понимаю, но признаться, он с самого начала вызвал у меня подозрение. Я не хочу сказать, что он вор в вульгарном смысле слова. Среди полицейских бытует мнение, что деньги крадут только из-за самих денег. Но ведь эту монету можно было похитить из религиозной мании. Беглому монаху, ставшему вольным мистиком, она могла понадобиться для какой-нибудь высшей цели. Нет, ответил Фишер. Беглый монах не вор. Во всяком случае, монеты он не крал. И даже в заведомой лжи его обвинить трудно, так как в одном отношении он оказался целиком прав. «В чем же именно?» – спросил Марч. Он сказал, что во всем повинен магнетизм. Так оно и было. Кража была совершена при помощи обыкновенного магнита. Затем, увидев неподдельное изумление на лицах собеседников, он добавил. Это был игрушечный магнит вашего племянника мистера Твифорд. Простите, возразил Марч. Коль скоро это так выходит, кражу совершил школьник. Вот именно, задумчиво произнёс Фишер. Только какой школьник? Что вы хотите сказать? Душа школьника любопытная штука, продолжал Фишер, всё так же раздумчиво. Она способна пережить многое, кроме лазанья по дымоходом. Человек может посидеть в боях, а душа у него останется всё та же, мальчишеская. Человек может вернуться во славе из Индии, а у него душа школьника, и она ждёт только случая, чтобы проявить себя. Это во много раз сильнее, если школьник ещё и скептик, ведь скепсис чаще всего упрямое мальчишество. Вот вы сейчас сказали, что это можно было сделать из-за религиозной мании. А вы слышали когда-нибудь об антирелигиозной мании. Поверьте, она существует и свирествует всего сильнее среди тех, кто любит разоблачать индийских факиров. Неужели вы думаете, сказал Твайфорд, что реликвию похитил полковник Моррис? Только он один мог воспользоваться магнитом, ответил Хорнфишер. Ваш племянник любезно оставил ему много полезных вещей. В его распоряжении оказался маток бичёвки, И заметил инструмент для просверливания отверстий в дереве. Кстати, с этой дыркой в полу я немного хитрил. Там просто были пятна света, они проникали сквозь неё и блестели как новенький шиллинг. Уиффорд подскочил в кресле. "Но почему же?" крикнул он не своим голосом. "Почему вы сказали, что там сталь?" "Я сказал, что вижу два кусочка стали", ответил Фишер. "Гнутый кусок это был магнит вашего племянника." А другой кусок монета. Но она же серебряная, возразил археолог. В том-то вся и штука, пояснил Фишер. Она только покрыта тонким слоем серебра. Наступило тягостное молчание. Наконец Гаррильд Марч произнёс: "А где же в таком случае настоящая реликвия? Там, где она и была последние 5 лет?" ответил Хорн Фишер. В Небраске, у выжившего из ума американского миллионера по фамилии Вендом. Гарльд Марч хмуро уставился в скатерть. Затем он сказал: "Кажется, я начинаю понимать. Дело было так: полковник Морис просверлил дырку в потолке подвала и выудил монету бичёвкой с магнитом. На такие трюки способны только ненормальные люди, но я догадываюсь, почему он спятил. Нелегко сторожить подделку, если сам об этом догадываешься, а доказать не можешь". Наконец появился случай в этом убедиться, и он решился, как в былые времена подшутить над магом. Да, теперь мне многое ясно. Одного я никак не возьму в толк. Как вообще вместо реликвии здесь оказалась поддельная монета? Фишер, не шелохнувшись, долго смотрел на него сквозь полуопущенные веки. Были предприняты все меры предосторожности, сказал он. Герцог сам принёс реликвию и сам её запер. Марч молчал от Вифорд, пробормотав, запинаясь. Я вас не понимаю, это ерунда какая-то. Вы не можете говорить яснее. Ну что же, сказал Фишер со вздохом. Самое главное ясность в том, что дело это грязное. Все это знают, кто хоть как-то с этим связан. Но так уж оно повелось, и не нам их судить. Влюбишься в заморскую принцессу, пустую и надутую, как кукла, и пропал. На сей раз герцог пропал надолго и всерьез. Не знаю, была ли это благопристойная марганатическая связь, но нужно быть сущим болваном, чтобы швырять тысячи на таких женщин. Под конец это превратилось в неприкрытый шантаж. Но старый осел к его чести не стал выкачивать деньги из налогоплательщиков. Выручил его американец. Вот и все. «Ну, я счастлив, что мой племянник не причастен к этому. произнёс преподобный Томас Твифорд. И если высший свет таков, я надеюсь, что он никогда не будет с ним связан. Уж кто кто, а я-то знаю, сказал Фишер, что иногда приходится быть с ним связанным. Сэммерс младший и вправду был совершенно с этим не связан, и высокая его доблесть отчасти в том и состояла, что он не был связан ни с этой историей, ни с какой другой. Он пулей пролетел сквозь все хитросплетения нечестной политики и злой иронии и вылетел с другой стороны, влекомый своей невинной целью. С трубы, по которой он вылез на волю, он увидел новый Omnibus, цвет и марка которого были ему ещё незнакомы, как видит натуралист новую птицу или неведомый цветок. И он кинулся за ним и уплыл на этом волшебном корабле. Спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам он понравился,